глава четырнадцать лаптеву было уже неприятно оставаться по долгу жена его часто уходила во флигель говоря что ей нужно заняться с девочками но он знал что она ходит туда не заниматься а плакать у кости был девятый день потом двадцатый потом сороковой и все нужно было ездить на алексеевское кладбище слушать по и потом томиться целые сутки думать только об этом Несчастном ребенке и говорит жене в утешении разной пошлости Он уже редко бывал в амбаре и занимался только благотворительностью Придумывая для себя разные заботы и хлопоты И бывал рад, когда случалось из-за какого-нибудь пустяка проездить целый день В последнее время он собирался ехать за границу Чтобы познакомиться там с устройством ночлежных приодов И эта мысль теперь развлекала его Был осенний день, Юля только что пошла во флигель плакать, а Лаптев лежал в кабинете на диване и придумывал, куда бы уйти. Как раз в это время пётр доложил, что пришла расунина Лаптев обрадовался очень, вскочил и пошел навстречу ништанной гости, своей бывшей подруге, о которой он уже почти стал забывать. С того вечера, как он видел ее в последний раз, она нисколько не изменилась и была все такая же. «Полина!» — сказал он, протягивая к ней обе руки. «Сколько зим, сколько лет! Если б вы знали, как я рад вас видеть! Милости просим!» Рассудина, здороваясь, рванула его за руку и, не снимая пальто и шляпы, вошла в кабинет и села. «Я к вам на одну минуту!» — сказала она. «О пустяках мне разговаривать некогда. Извольте сесть и слушать». Рады меня видеть или не рады Для меня решительно все равно Так как милостивое внимание Ко мне господ мужчин Я не ставлю ни в грош Если же я пришла к вам То потому что была сегодня уже в пяти местах И везде получала отказ Между тем дело неотложное Слушайте Продолжала она глядя ему в глаза Пять знакомых студентов Люди ограниченные и бестолковые Но несомненно бедные Не внесли платы и их теперь исключают Ваше богатство налагает на вас обязанность поехать сейчас же в университет и заплатить за них С удовольствием, Полина Вот вам их фамилии, сказала Рассудина, подавая лаптевую записку Поезжайте сию же минуту, а наслаждаться семейным счастьем успеете после В это время за дверью ведущую в гостиную послышался какой-то шорох Должно быть, чесалась собака Рассудина покраснела и вскочила Ваша Дульцинея нас подслушивает, сказала она Это гадко Лаптеву стала обидна за Юлию. «Ее здесь нет, она во флигеле», — сказал он. «И не говорите о ней так. У нас умер ребенок, и она теперь в ужасном горе». можете успокоить ее», — усмехнулась Рассудина, опять садясь. «Будет еще целый десяток, чтобы рожать детей, кому ума не доставало». Лаптев вспомнил, что это самое или нечто подобное он слышал уже много раз когда-то давно, и на него пахнула поэзия минувшего, свободой, одинокой, холостой жизни, когда ему казалось, что он молод и может все, что хочет, и когда не было любви к жене и воспоминаний о ребенке. «Поедемте вместе», — сказал он, потягиваясь. Когда приехали в университет, Рассудин осталось ждать у ворот, а Лаптев пошел в канцелярию. Немного погодя, он вернулся и вручил Рассудиной пять квитанций. «Вы теперь куда?» — спросил он. «К Ярцеву». «И я с вами. Но ведь вы будете мешать ему работать». «Нет, уверяю вас», — сказал он и посмотрел на нее умоляюще. На ней была черная, точно траурная шляпка с креповой отделкой и очень короткое поношенное пальто, в котором оттопырились карманы. Нос у нее казался длиннее, чем был раньше, и на лице не было ни кровинки, несмотря на холод. Лаптеву было приятно идти с ней, повиноваться ей и слушать ее ворчание». Он шел и думал про нее Какова должна быть внутренняя сила у этой женщины Если будучи такой некрасивой, угловатой, беспокойной Не умея одеться порядочно Всегда неряшливо причесана И всегда какая-то нескладная Она все-таки обаятельна К Ярцеву прошли они черным ходом Через кухню, где встретила их кухарка Чистенькая старушка с седыми кудрями Она очень сконфузилась, сладко улыбнулась Причем ее маленькое лицо стало похуже на пирожное и сказала «Пожалуйтесь». Ярцева дома не было. Рассудина села за рояль и принялась за скучные трудные экзерцизы, приказав Лапцеву не мешать ей. И он не развлекал ее разговорами, а сидел в стороне и перелистывал вестик Европы. Проиграв два часа, это была ее дневная порция. Она поела чего-то в кухне и ушла на уроки. Лаптев прочел продолжение какого-то романа, потом долго сидел, не читая и не испытывая скуки, и довольный, что уже опоздал домой к обеду. послышался смех Ярцева, и вошел он сам, здоровый, бодрый, краснощекий, в новеньком фраке со светлыми пуговицами. Приятели пообедали вместе, потом Лаптев лег на диван, а Ярцев сел около и закурил сигарку. «Наступили сумерки». — Я, должно быть, начинаю стареть, — сказал Лаптев. — С тех пор, как умерла сестра Нина, я почему-то стал часто подумывать о смерти. Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное — мыслить как-нибудь особенно, не по-земному. А не хочется умирать, тихо сказал Ярцев. Никакая философия не может помирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто как на погибель. Жить хочется. Вы любите жизнь, Гаврилович? Да, люблю. А вот я никак не могу понять себя в этом отношении. У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, не уверен в себе, у меня трусливая совесть. Я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Иной говорит глупости или плутует, и так жизнерадостно я же случается, сознательно делают добро и испытывают при этом только беспокойство или полнейшее равнодушие. Все это, Гаврилович, объясняю я тем, что я раб, внук крепостного. Прежде чем мы, чумазы, выбьемся на настоящую дорогу, много нашего брата ляжет с костьми. Все это хорошо, голубчик, сказал Ярцев и вздохнул. Это только показывает лишний раз, как богато разнообразна русская жизнь. Ах, как богато. Знаете, я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества. И мне хотелось бы дожить, самому участвовать. Хотите, верьте, хотите, нет. Но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесные дети. Ярцев подошел к роялю. И взял аккорд. «Я химик, мыслю химически и умру химиком», — продолжал он. «Но я жаден, я боюсь, что умру, не насытившись. И мне мало одной химии. Я хватаюсь за русскую историю, историю искусств, педагогию, музыку». «Как-то летом ваша жена сказала, чтобы я написал историческую пьесу. И теперь мне хочется писать, писать». Так бы, кажется, просидел трое суток, не вставая, и все писал бы, писал бы. Образы истомили меня, в голове теснота, и я чувствую, как в мозгу моем бьется пульс. Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать. Жизнь, голубчик, коротка и надо прожить ее получше. После этой дружеской беседы, которая кончилась только в полночь, Лапцев стал бывать у Ярцева почти каждый день Его тянуло к нему Обыкновенно он приходил перед вечером Ложился и ждал его прихода терпеливо Не ощущая ни малейшей скуки Ярцев, вернувшись со службы и пообедав Садился за работу Но Лапцев задавал ему какой-нибудь вопрос Начинался разговор Было уже не до работы А в полночь приятели расставались Очень довольны друг другом Но это продолжалось недолго Когда придя к Ярцеву Лаптев застал у него одну рассудину, которая сидела за роялем и играла свои экзерцисы. Она посмотрела на него холодно, почти враждебно, и спросила, не подавая ему руки. — Скажите, пожалуйста, когда этому будет конец? — Чему этому? — спросил Лаптев, не понимая. — Вы ходите сюда каждый день и мешаете Ярцеву работать. Ярцев не купчишка, а ученый. Каждая минута его жизни драгоценна. Надо же понимать и иметь хотя немножко деликатности. «Если вы находите, что я мешаю, — сказал Лаптев кротко, смутившись, — то я прекращу свои посещения. И прекрасно. Уходите же, а то он может сейчас прийти и застать вас здесь». Тон, то каким это было сказано, и равнодушные глаза рассуденные окончательно смутили его. У нее уже не было никаких чувств к нему, кроме желания, чтобы он поскорее ушел. И как это не было похоже на прежнюю любовь. Он вышел, не пожав ей руки, — И казалось ему, что она окликнет его и позовет назад. Но послышались опять гаммы, и он, медленно спускаясь по лестнице, понял, что он уже чужой для нее. Дня через три пришел к нему Ярцев, чтобы вместе провести вечер. «А у меня новость», — сказал он и засмеялся. «Полина Николаевна перебралась ко мне совсем». Он немножко смутился и продолжал в полголоса. Что ж, конечно, мы не влюблены друг в друга, но я думаю, это это все равно Я рад, что могу дать ей приют и покой, и возможность не работать в случае, если она заболеет Ей же кажется, что от того, что она сошлась со мной, моей жизни будет больше порядка И что под ее влиянием я сделаюсь великим ученым Так она думает И пускай себе думает У ежан есть поговорка «Дурень думкой богатеет» Лаптев молчал, Ярцев прошелся по кабинету, посмотрел на картины, которые он уже видел много раз раньше и сказал, вздыхая «Да, друг мой, я старше вас на три года и мне уже поздно думать о настоящей любви И в сущности такая женщина, как Полина Николаевна, для меня находка И, конечно, я проживу с ней благополучно до самой старости, но черт его знает» Все чего-то жалко, все чего-то хочется, и все кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана, и снится мне бал. Одним словом, никогда человек не бывает доволен тем, что у него есть. Он пошел в гостиную и, как ни в чем не бывало, пел романцы. А Лаптев сидел у себя в кабинете, закрывший глаза, старался понять, почему Рассудина сошлась с Ярцевым. А потом он все грустил, что нет прочных постоянных привязанностей, и ему было досадно, что Полина Николаевна сошлась с Ярцевым, и досадно на себя, что чувство его к жене было уже совсем не то, что раньше. Часть пятнадцатая Лаптев сидел в кресле и читал Покажись, Юлия была тут же в кабинете и тоже читала Казалось, говорить было не о чем И оба с утра молчали Изредка он посматривал на нее через книгу и думал «Женишься по страстной любви или совсем без любви? и все ли равно?» И то время, когда он ревновал, волновался, страдал, представлялось ему теперь далеким. Он успел уже побывать за границей и теперь отдыхал от поездки и рассчитывал с наступлением весны опять поехать в Англию, где ему очень понравилось. А Юлия Сергеевна привыкла к своему горю, уже не ходила во флигель плакать. В эту зиму она уже не ездила по магазинам, не бывала в театрах и на концертах, а оставалась дома. Она не любила больших комнат и всегда была или в кабинете мужа, или у себя в комнате, где у нее были киоты, полученные в вприданное. И висел на стене тот самый пейзаж, который так понравился ей на выставке. Денег на себя она почти не тратила и проживала теперь так же мало, как когда-то в доме отца. Зима протекала невесело. Везде в Москве играли в карты, но если вместо этого придумывали какое-нибудь другое развлечение, например, пели, читали, рисовали, то выходило еще скучнее. И от того, что в Москве было мало талантливых людей и на всех вечерах участвовали все одни и те же певцы и чтецы, само наслаждение искусством мало-помалу приелось и превратилось для многих в скучную однообразную обязанность. К тому же у Лаптевых, Не проходило ни одного дня без огорчения. Старик Федор Степанович видел очень плохо и уже не бывал в амбаре. И глазные врачи говорили, что он скоро слепнет Федор тоже почему-то перестал бывать в амбаре и сидел все время дома и что-то писал. Ванауров получил перевод в другой город с производством в действительность статский советник. И теперь жил в Дрездене и почти каждый день приезжал к Лаптеву просить денег. Киш наконец вышел из университета и в ожидании, пока Лаптевы найдут ему какую-нибудь должность, просиживал у них по целым дням, рассказывая длинные скучные истории. Все это раздражало и утомляло и делало будничную жизнь неприятной. Вошел в кабинет Петр и доложил, что пришла какая-то незнакомая дама. На карточке, которую он подал, было жозефины Иосифовна Милан. Юлия Сергеевна лениво поднялась и вышла слегка прихрамывая, так как отсидела ногу. В дверях показалась дама, худая, очень бледная, с темными бровями, одетая во все черное. Она жала на груди руки и проговорила с мольбой. «Мосье Лаптев, спасите моих детей!» Звон браслетов и лицо с пятнами пудры Лаптеву уже были знакомы. Он узнал ту самую даму, у которой как-то перед свадьбой ему пришлось так не кстати пообедать. Это была вторая жена Панаурова. — Спасите моих детей! — повторила она, и лицо ее задрожало и стало вдруг старым и жалким, и глаза покраснели. — Только вы один можете спасти нас, и я приехала к вам в Москву на последние деньги. Дети мои умрут с голоду». Она сделала такое движение, как будто хотела встать на колени. Лавдев испугался и схватил ее за руки выше локтей. «Садитесь, садитесь», — бормотал он, усаживая ее. «Прошу вас, садитесь». «У нас теперь нет денег, чтобы купить себе хлеба», — сказала она. «Григорий Николаевич уезжает на новую должность, но меня с детьми не хочет брать с собою. И те деньги, которые вы, великодушный человек, присылали, нам тратить только на себя. Что же нам делать? Что?» «Бедные, несчастные дети! Успокойтесь, прошу вас. Я прикажу в конторе, чтобы эти деньги высылали на ваше имя». Она зарыдала, потом успокоилась, и он заметил, что от слез у нее по напудренным щекам прошли дорожки, и что у нее растут усы. «Вы великодушны без конца, месье Лаптев!» «Но будь нашим ангелом, нашу добрую вею, уговорите Григория Николаевича, чтобы он не покидал меня, а взял с собой, ведь я его люблю, люблю безумно, он моя отрада». Лаптев дал ей сто рублей и пообещал поговорить с Панауровым и, провожая до передней, все боялся, как бы она не зарыдала или не стала на колени. После нее пришел Киш, потом пришел Костя с фотографическим аппаратом, Последнее время он увлекся фотографией и каждый день по нескольку раз снимал всех в доме, и это новое занятие приносило ему много огорчений, и он даже похудел. Перед вечерним чаем пришел Федор, севший в кабинете в угол, он закрыл книгу и долго смотрел все в одну страницу, по-видимому, не читая. Потом долго пил чай, лицо у него было красное, в его присутствии Лапчев чувствовал на душе тяжесть, даже молчание его было ему неприятно. Можешь поздравить Россию с новым публицистом, сказал Федор. Впрочем, шутки в сторону. Разрешился, брат, я одною статеечкой пробу пираток сказать и принес тебе показать. Прочти, голубчик, и скажи свое мнение. Только искренне. Он вынул из кармана тетрадку и подал ее брату. Статья называлась так «Русская душа». Написано она была скучно, бесцветным слогом, каким пишут обыкновенно неталантливые, втайне самолюбивые люди. И главная мысль ее была такая – интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазны и не колебать в людях веры. Без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь. «Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу», — сказал Лаптев. «Это понятно, само забой «Ничего не понятно», — сказал Лаптев и прошелся в волнении. «Непонятно, для чего это ты написал. Впрочем, это твое дело. Хочу издать отдельную брошюрой». «Это твое дело». Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал. «Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобою разно мыслим». — Ах, алёша Алеша, брат мой милый, мы с тобой люди русские, православные, широкие люди. К лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идейшки? Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода. — Какой там именитый род? — проговорил Лапчев, сдерживая раздражение. — Именитый род. «Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновничка бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что нам с тобой дал этот твой именитый род? Какие нервы какую кровь мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дичок, говоришь всякий вздор и вот дописал Ведь это холопский бред. А я? Посмотри на меня!» Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли. Я боюсь за каждый свой шаг. Точно меня выпарют. Я рабею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно. Я боюсь дворников, швейцаров, городовых, жандармов. Я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери. С детства я забит и запутан. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. «О, если бы, дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!» В кабинет вошла Юлия Сергеевна и села у стола. «Вы о чем-то тут спорили?» — сказала она. «Я не помешала?» «Нет, сестреночка!» — ответил Федор. «Разговор у нас принципиальный. Вот ты говоришь, такой-сякой род!» — обратился он к брату. «Однако же этот род создал миллионное дело. Это чего-нибудь достоит». Велика важность, миллионное дело Человек без особенного ума, без способностей Случайно становится торгашом, потом богачом Торгует изо дня в день, без всякой системы, без цели Не имея даже жадности к деньгам Торгует машинально, и деньги сами идут к нему А не он к ним Он всю жизнь сидит у дела и любит его потому Только что может начальствовать над приказчиками Издеваться над покупателями Он старосты в церкви, потому что там можно начальствовать над певчами и гнуть их в дугу. Он побечитель школы, потому что ему нравится сознавать, что учитель его подчиненный и что он может разыгрывать перед ним начальство. Купец любит не торговать, а начальствовать и ваш амбар, не торговые учреждения, а за стенок». «Да. Для такой торговли, как и ваша, нужны приказчики, обезличенные, обездоленные. И вы сами приготовляете себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок хлеба. из детства вы приучаете их к мысли, что вы их благодетели. Ха, небось, вот университетского человека ты в амбарк себе и возьмешь. Университетские люди для нашего дела не годятся?» «Неправда», — крикнул Лаптев. «Ложь. Извини». «Более кажется, ты плюешь колодезь из которого пьешь», — сказал Федор и встал. «Наше дело тебе ненавистно, однако же ты пользуешься его доходами». «Ага, договорились», — сказал Лаптев и засмеялся, сердито глядя на брата. «Да, не принадлежи я к вашему именитому роду, будь у меня хоть на грош воли и смелости, я давно бы швырнул от себя эти доходы и пошел бы зарабатывать себе хлеб». «Но вы в своем амбаре с детства обезличили меня!» Ха, Я ваш!» Йодор взглянул на часы и стал торопливо прощаться. Он поцеловал руку у Юли и вышел. Но вместо того, чтобы идти в переднюю, прошел в гостиную, потом в спальню. «Я забыл расположение комнат», — сказал он в сильном замешательстве. «Странный дом. Не правда ли странный дом?» Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль» лапцев уже не чувствовал гнева. Он испугался, и в то же время ему стало жаль Федора. И та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь. «Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать», — сказал он и погладил его по плечу. «Придешь?» «Да, да. Но дайте мне воды». Лаптев сам побежал в столовую взял в буфете, что первое попалось ему под руки, это была высокая пивная кружка, налил воды и принес брату. Фёдор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на жобу на сюртук, и Лаптев, никогда раньше не видавший плачущих мужчин в смущении и испуге, стоял и не знал, что делать». Он растерянно смотрел, как Юлий гордичны сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты. И сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым. Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени. «Это ничего», — утешала она. «Это у вас нервы». «Голубушка, мне так тяжело», — говорил он. «Я несчастлив, несчастлив. Но все время я скрывал, скрывал». Он обнял ее за шею и... — прошептал ей на ухо. — Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели. Когда час спустя он опять надевал впереди шубу, и уже улыбался, и ему было совестно гордишь ты. Лапцев поехал проводить его на Пятницкую. — Ты приезжай к нам завтра обедать, — говорил он дорогой, держа его под руку. — А на Пасху поедем вместе за границу. Тебе необходимо проветриться — «А то ты совсем закис!» «Да, да, я поеду, я поеду, и сестреночку с собой возьмем!» Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с ведром потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень полидна и металась в постели, цепко хваталась холодными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные». «Не уходи от меня, не уходи», — говорила она мужу. «Скажи, алёша от чего я перестала Богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня. Ты и твои друзья, я уже не молюсь». Он клал ей на лоб компрессы согревал ей руки, поил ее чаем, а она сжалась к нему в страхе. К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам. Часть 16 Часть Дагдара сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре, и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая амбар ему ненависты и прочее. В одно из воскресенья утром Юля сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степановича в той самой зале, в которой когда-то по случаю ее приезда служили молебен. Он в своем парусинковом пиджаке без галстука в туфлях Сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами. — Это я, ваша невестка, — сказала она, подходя к нему. — Я приехала проведать вас. Он стал тяжко дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он ощупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее. — Спасибо, — сказал он. А я вот глаза потерял и ничего не вижу Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже А людей и предметы не замечаю на да, я слепну Федор заболел и без хозяйского глаза теперь плохо Если случится какой беспорядок, то взыскать некому Избалуется народ чего это Федор заболел? Отброснули что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не стал. И старик по обыкновению стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрыла в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок 10 и одна из них имела вид эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой. «Прошу дорогую гостю закусить», — сказал старик. Она взяла его под руку и подвела к столу и налила ему водки. «А я к вам и завтра приеду», — сказала она, «и привезу с собой ваших внучек, Сашу и Лиду. Они будут жалеть и ласкать вас». «Не нужно. Не привозите. Они незаконные». «Почему же незаконные? Ведь отец и мать их были повенчаны». «Без моего позволения. Я не благословлял их и знать не хочу. Бог с ними!» «Странно вы говорите, Федор Степанович», — сказала Юлия и вздохнула. «В Евангелии сказано, дети должны уважать и бояться своих родителей». «Ничего подобного. В Евангелии сказано, что вы должны прощать даже врагам своим». «В нашем деле нельзя прощать. Если будешь всех прощать, — А через три года в трубу выледишь Но простить, сказать ласковое, приветливое слово человеку, даже виноватому Это выше дело, выше богатство Юлия хотела смягчить старика, внушить ему чувство жалости Пробудить в нем раскаяние Но все, что она говорила, он выслушивал только стисходительно, как взрослый слушает детей Федор Степанович, сказала Юлия решительно «Вы уже стары, и скоро Бог призовет вас к себе. Он спросит вас не о том, как вы торговали и хорошо ли шли ваши дела, а о том, были ли вы милостивы к людям, не были ли вы суровы к тем, кто слабее вас, например, к прислуге, к приказчикам». «Для своих служащих я был всегда благодетель, и они должны за меня вечно Бога молить», — сказал старик с убеждением. Но тронутый искренним тоном Юлии желает доставить ей удовольствие, он сказал... «Хорошо, привозите завтра, внучка, я велю им подарочков купить». Старик был неаккуратно одет, и на груди, и на коленях у него был сигарный пепел. По-видимому, никто не чистил ему ни сапог, ни платья. Рис в пирожках был недоварен, от скатерти пахло мылом, прислуга громко стучала ногами. И старик, и весь этот дом на Пятницкой Имели заброшенный вид И Юлий, которая это чувствовала Стало стыдно за себя и за мужа Я к вам непременно приеду завтра Сказала она Она прошлась по комнатам И приказала убрать в спальне старика И зажечь у него лампадку Федор сидел у себя в комнате И смотрел в раскрытую книгу Не читая Юлия поговорила с ним И у него тоже велела убрать Потом пошла вниз к приказчикам Среди комнаты, где обедали приказчики, стояла деревянная некрашенная колонна, подпиравшая потолок, чтобы он не обрушился. Потолки здесь были низкие, стены оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника все приказчики были дома и сидели у себя на кроватях в ожидании обеда. Когда вошла Юлия, они вскочили с места и на ее вопросы отвечали робко, глядя на нее из лобья, как арестанты. «Господи, какое у вас дурное помещение», — сказала она, всплескивая руками. «И вам здесь не тесно?» «В чистоте это не в обиде», — сказал Макеичев. «Много вами довольны и взносим наши молитвы милосердному Богу». «Соответствие жизни по амбиции личности», — сказал Початкин. И, заметив, что юлия не поняла Початкина, Макеичев поспешил пояснить. «Мы маленькие люди и должны жить соответственно званию». Она осмотрела помещение для мальчиков и кухню Познакомилась с экономкой и осталась очень недовольна Вернувшись домой, она сказала мужу Мы должны как можно скорее перебраться на Пятницку и жить там И ты каждый день будешь ездить в амбар Потом оба сидели в кабинете рядом и молчали У него было тяжело на душе И не хотелось ему ни на Пятницку, ни в амбар Но он угадывал, о чем думает жена И был не в силах противоречить ей Он погладил ее по щеке и сказал, «У меня такое чувство, как будто жизнь наша уже кончилась. А начинается теперь для нас серая полужизнь. Когда я узнал, что брат Федор безнадежно болен, я заплакал. Мы вместе прожили наше детство и юность. Когда-то я любил его всей душой. И вот тебе катастрофа. И мне кажется, что теряя его, я окончательно разрываю со своим прошлым». А теперь, когда ты сказала, что нам необходимо переезжать на Пятницкую, в эту тюрьму, то мне стало казаться, что у меня нет уже и будущего. Он встал и отошел к окну. «Как бы то ни было, приходится проститься с мыслями о счастье», сказал он, глядя на улицу. «Его нет. Его не было никогда у меня. И, должно быть, его не бывает вовсе. Впрочем, раз в жизни я был счастлив, когда сидел ночью под твоим зонтиком. Помнишь, Как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик, спросил он, обернувшись к жене. Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние. В кабинете около шкапов с книгами стоял комод из красного дерева с бронзой, в котором Лаптев хранила разные ненужные вещи, в том числе зонтик. Он достал его и подал жене. Вот он. Юля минуту смотрела на зонтик, узнала и грустно улыбнулась. «Помню», — сказала она, — «когда ты объяснялся мне в любви, то держал его в руках». И, заметив, что он собирается уходить, она сказала, «Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше. Без тебя мне скучно». И потом она ушла к себе в комнату и долго смотрела на зонтик. 17м В амбаре, несмотря на сложность дела и на громадный оборот, бухгалтера не было. Из книг, которые вел конторчик ничего нельзя было понять. Каждый день приходили в амбар комиссионеры, немцы и англичане, с которыми приказчики говорили о политике и религии. Приходил спившийся дворянин, больной, шалки человек, который переводил в конторе иностранную корреспонденцию. Приказчики называли его «фитюлькой» и поили его чаем с солью. И, в общем-то, эта торговля представлялась Лаптеву каким-то большим чудачеством. Он каждый день бывал в амбаре и старался заводить новые порядки. Он запрещал сечь мальчиков и глумиться над покупателями, выходил из себя, когда приказчики с веселым смехом отпускали куда-нибудь в провинцию залежалый и негодный товар под видом свежего и самого модного. Теперь в амбаре он был главным лицом, но по-прежнему ему не было известно, как велико его состояние, хорошо ли идут его дела, сколько получают жалования старшие приказчики и тому подобное. Початкин и Макеевичев считали его молодым и неопытным, много скрывали от него и каждый вечер о чем-то таинственно шептались со слепым стариком. Как-то в начале июня Лаптев и Початкин пошли в Бубновский трактир, чтобы позавтракать и, кстати, поговорить о делах. Початкин служил у Лаптевых уже давно и поступил к ним, когда ему было еще 8 лет. Он был своим человеком, ему доверяли вполне и когда, уходя из амбара, он забирал искаться всю выручку и набивал ею карманы, то это не возбуждало никаких подозрений. Он был главным в амбаре и в доме, а также в церкви, где... Вместо старика исполнял обязанности старости За жестокое обращение с подчиненными Приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовым Когда пришли в трактир, он кивнул Половому и сказал «Дай-ка нам, братец Полдиковинки, и 24 четыре неприятности» Половой немного богодя подал на подносе бутылки, водки И несколько тарелок с разнообразными закусками «Вот что, любезный», — сказал ему Початкин «Дай-ка ты нам порцию главного мастера клебетти и злословия с картофельным пюре». Половой не понял и смутился, и хотел что-то сказать, но Початкин строго поглядел на него и сказал «Кроме». Половой думал с напряжением, потом пошел посоветоваться с товарищами и в конце концов все-таки догадался, принес порцию языка. Когда выпили по две рюмки и закусили, Лаптев спросил «Скажите, Иван Васильевич, правда ли, что наши дела в последние годы стали падать?» «Не отнюдь!» «Скажите мне откровенно, на чистоту, сколько мы получали и получаем доходы, и как велико наше состояние?» «Нельзя же ведь в потемках ходить!» «У нас был недавно счет амбара, но, простите, я этому счету не верю!» «Вы находите нужным что-то скрывать от меня и говорите правду только отцу?» Вы с ранних лет привыкли к политике и уже не можете обходиться без нее. А к чему она? Так вот, прошу вас, будьте откровенны. В каком положении наши дела? Все зависимо от волнения кредита, ответил Початкин, подумав. Что вы, разумеете под волнением кредита? Початкин стал объяснять, но Лаптев ничего не понял и послал за Макеичевым. Тот немедленно явился, закусил. Помолясь и своим солидным густым баритоном заговорил прежде всего о том, что приказчики обязаны денно и ночно молить Бога за своих благодетелей. «Прекрасно, только позвольте мне не считать себя вашим благодетелем», — сказал Лаптев. «Каждый человек должен помнить, что он есть, и чувствовать свое звание. Вы, по милости Божьей, наш отец и благодетель, а мы ваши рабы». «Все это, наконец, мне надоело», — рассердился Лаптев. «Пожалуйста, теперь будьте вы моим благодетелем. Объясните, в каком положении наши дела. Не извольте считать меня мальчишкой, иначе я завтра же закрою амбар. Отец ослеп, брат в сумасшедшем доме, племянницы мои еще молоды. Это дело я ненавижу, я охота бы ушел, но заменить меня некому. Вы сами знаете. Простите же политику ради бога». Пошли в амбар считать. Потом считали вечером дома, причем помогал сам старик. Посвящая сына в свои коммерческие тайны, он говорил таким доном, как будто занимался не торговлей, а колдовством. Оказалось, что доход ежегодно увеличивался приблизительно на одну десятую часть, и что состояние лаптевых считая одни только деньги и ценные бумаги, равнялись 6 миллионам рублей. Когда в первом часу ночи после счетов Лаптев вышел на свежий воздух, чувствовал себя под обаянием этих цифр. Ночь была тихая, лунная, душная. Белые стены замоскворецких домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили в общем впечатление какой-то крепости и недоставало только часового с ружьем. Лавзев пошел в садик и сел на скамью около забора, отделявшего от соседнего двора, где тоже был садик. Цвела черемуха, Лапцев вспомнил, что эта черёбуха во времена его детства была такой же корявой и такого же роста и нисколько не изменилась с тех пор. Каждый уголок в саду и во дворе напоминал ему далёкое прошлое. И в детстве так же, как теперь, сквозь редкие деревья виден был весь двор, залитый лунным светом, так же были таинственные и строгие тени, так же среди двора лежала с собака и открыты были настиж окна у приказчиков. И все это были невеселые воспоминания За забором в чужом дворе послышались легкие шаги «Моя дорогая, моя милая!» Прошептал мужской голос у самого забора Так что Лаптев слышал даже дыхание Вот поцеловались Лаптев был уверен, что миллионы и дело, которому у него не лежала душа Испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба Он представлял себе, как он мало-помалу свыкнется со своим положением, мало-помалу войдет в роль главы торговой фирмы, начнет тупеть, стариться и в конце концов умрет, как вообще убирают обыватели, тряно, кисло, нагоняя тоску на окружающих. Но что же мешает ему бросить и миллионы, и дел и уйти из этого садика и двора, которые были ненавистны ему еще с детства? Шепот и поцелуи за забором волновали его. Он вышел на середину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется. Сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь. Но он все стоял и не уходил, и спрашивал себя, что же меня держит здесь. И ему было досадно и на себя, и на эту черную собаку, которая валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, радостно. И ему, и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же. Привычка к неволе, к рабскому состоянию. На другой день, в полдень, он поехал к жене и, чтобы скучно не было, пригласил с собой Ярцева. Юлия Сергеевна жила на даче в Бутове, и он не был у нее уже пять дней. Приехав на станцию, приятели сели в коляску, и Ярцев всю дорогу пел и восхищался великолепной погодой. Дача находилась недалеко от станции, в Большом парке, где начиналась главная аллея шага 20 двадцати отворот Под старым широким тополем сидела Юлия Сергеевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отделанное кружевами, платье светлой кремового цвета, а в руках был все тот же старый знакомый зонтик. Ярцев поздоровался с ней и пошел к даче, откуда слышались голоса Саши и Лиды, а Лаптев сел рядом с ней, чтобы поговорить о делах. — Отчего ты так долго не был? — спросила она, не выпуская его руки. Я целые дни все сижу здесь и смотрю, не едешь ли ты. Мне без тебя скучно. Она встала и рукой провела по его волосам. И с любопытством оглядывала его лицо, плечи, шляпу. — Ты знаешь, я люблю тебя, — сказала она и покраснела. — Ты мне дорог. Вот ты приехал, я вижу тебя и счастлива, не знаю как. — Ну, давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь. Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему позавтракать. Она вняла его за шею, щекоча шелком своего платья его щеку. Он осторожно отстранил ее руку, встал и, не сказав ни слова, пошел к даче. Навстречу ему бежали девочки. «Как они выросли!» — думал он. «И сколько перемен за эти три года!» Но ведь придется, быть сможет жить еще тридцать-тридцать лет. Что-то еще ожидает нас в будущем. Поживем, увидим. Он обнял Сашу и Лиду, которые повисли ему на шею, и сказал. «Кланится, дедушка, дядя Федя скоро умрет. Дядя Костя прислал письмо из Америки и велит вам кланяться». Он соскучился на выставке и скоро вернется, а дядя Алёша хочет есть. Потом он сел на террасе и видел, как по аллее тихо шла его жена, направляясь к даче. Она о чем-то думала, и на ее лице было грустное, очаровательное выражение, и на глазах блестели слезы. Это была уже не прежняя, тонкая, хрупкая, бледнолицая девушка, а зрелая, красивая, сильная женщина... И Лапцев заметил, с каким восторгом смотрел ей навстречу Ярцев, как это ее новое прекрасное выражение отражалось на его лице, тоже грустном и восхищенном. Казалось, что он видел ее первый раз в шести. И когда завтракали на террасе, Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и все смотрел на Юлию, на ее красивую шею. Лапцев следил за ним невольно и думал о том, Но ведь придется, быть может, жить еще 13-30 лет. Что-то еще ожидает нас в будущем. Поживем, увидим. Антон Павлович Чехов. Три года. Читал Джахангир Абдулаев. 2 августа 2022 год.